Великая странафт выглянул в иллюминатор и посмеиваясь ответил: "За приключениями, друзья, за приключениями". Шофёр включил зажигание, грузовик зашипел и умолк. Сквозь просторное ветровое стекло было видно, как водитель нервно дёргает за все рычаги, но машина молчала, не двигалась с места. Тогда шофёр распахнул люк и крикнул: "Граждане земляне, помогите! В машине кончился шум". На шум ни у кого не оказалось, да никто и не знал, где его следовало носить: в карманах или в портфелях. Однако никто в этом не признавался. Каждый считал будто другим это хорошо известно и боялся прослыть отсталым человеком. Наконец Петенька всегда стремившись опознать неведомое, не удержался и спросил, «Извините за, может, излишнее навязчивое любопытство, зачем вам, собственно, шум?» «Как, профессор?» — поразился водитель. «Вы не знаете, что именно приводит в движение все механизмы?» «Но, разумеется, шум!» Теперь наступил черед поразиться всем остальным. Такая простая истина, а подже ж никому до сих пор не приходила в голову, кроме, конечно, водителя этой машины. И лишь великая страна вт поморщил лоб и молвил: "Разрази меня аннигиляция". Я догадывался о чём-то подобном. "Командир, так мы можем вообще не взлететь, ни сегодня, ни даже завтра?" Как я понял, у вас на земле Совершенно негде заправиться шумом, встревожился водитель. Тысячи друзей Оскольда Витальевича на космодроме и миллионы у телевизоров впали в отчаяние. На их глазах срывалось великолепное приключение, но никто не в силах был помочь. И особенно глубоко впал Саня, самый верный друг великого астронавта. Какой позор! Тебя в космосе ждёт замечательнейшее из замечательных приключений, а ты сидишь не в силах оторваться от земли хотя бы на сантиметр. И всё это происходит на глазах у миллионов людей. Нет, в таком унизительном положении ты ещё ни разу не был. Это действительно конец, трагически подумал Аскольд Витальевич. Дани неизвестно, чем бы закончилась эта новая история. А может, она и вовсе бы не началась. И если бы у бывшей стердецы искателя тоже опустились руки. Миука, как тебе не стыдно? Сейчас же помоги людям. Я тебя очень прошу. Ты пойдёшь и ляжешь на колени водителя, обратилась Марина к своему коту. Миука неохотя встал, подошёл к грузовой машине и прыгнул на колени шофёра. Тот не знает, что делать с котом, растерянно вертел головой. Погладьте его. И как можно ласковей, как всегда, первым нашёлся великий астронавт, взяв себя в руки. И почешите ему подбородок, добавила Марина. Шофёр любно провёл ладонью по спине Миуки, почесал коту подбородок, даже поскрёб за ухом. И тот час весь космодром задрожал от мурлыканье мощностью в миллион лошадиных сил. И вдруг грузовик точно сдула с планеты Земля. Он исчез за голубым куполом неба у Вазя Скольды Витальевича навстречу новым бурным приключениям. А там, откуда он только что стартовал, тут же обосновался бездомный сельский пейзаж. с раскидистым ореховым кустом и бело-рыжей коровой. Ошеломленные зрители услышали пение птиц и мирный звон ручья. Эпилог, без которого не может обойтись ни один приключенческий роман. С тех пор минуло много лет. Что же поделывают наши герои, спросит дорогой читатель аскольд витальевич как и ожидалось помог продавцу вернуть свой заветный латок это путешествие навело великого астронавта на очень важные размышления возвратясь домой он даже не снимая походной куртки прошагал прямо к письменному столу извлёк из ящика общую тетрадь и шариковую ручку и вывел на обложке твёрдым почерком руководство А ниже приписал, как сделать путешествие захватывающим дух. Весь день Аскольд Витальевич трудился, почти не отрываясь от стола. Не поднял он головы и тогда, когда к нему пришли из отдела путешествий и, стараясь загладить свою вину, предложили возглавить восхитительную экспедицию неизвестно куда. Сейчас... Еще один абзац пробормотал Аскольд Витальевич. К нему подходили, его торопили каждый день, а он отвечал, минуточку, вот только закончу очень важную мысль. И звездолет с экспедицией стремился,